Он сказал, у тебя неприятности? Полагаю, что вы об этом отлично осведомлены, господин Дортаньян. И я, несомненно. Не притворяйтесь же, что вы удивлены этим. Я нисколько не притворяюсь, друг мой. Дорогой капитан, я очень хорошо знаю, что ни в ловках, ни в силе я не могу состязаться с вами, и вы меня с лёгкостью одолеете. Видите ли, сейчас я непроходимо глуп, я жалкая и ничтожная тварь, я лишился ума, и руки мои висят как плети. Так не презирайте же меня и окажите мне помощь. Я несчастнейший среди смертных. Это ещё почему? спросил Дортаньян, расстёгивая пояс и смягчая выражение лица. Потому что мадмозель де Лавальер обманывает меня. Лицо Дортаньяна не изменилось. Обманывает? Обманывает? И слова-то какие важные. Кто тебе про это сказал? Все. А, если все сказали тебе про это, значит, тут есть доля истины.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 Не знаешь ли, как поживает Портос? Сударь, воскликнул Рауль, сжимая руку Дортанньяна. Во имя дружбы, которую вы обещали моему отцу. Ах, чёрт. Я вижу, что ты серьёзно заболел любопытством. Это не любопытство, это любовь. Поди ты. Вот ещё важное слово. Если бы ты был влюблён по-настоящему, мой милый Рауль, это выглядело бы совсем по-иному. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что если бы ты был охвачен настоящей любовью, Я мог бы предполагать, что обращаюсь к твоему сердцу и ни к кому больше. Но это немыслимо. Поверьте же мне, я безумно люблю Луизу. Дортаньян заглянул в самую глубину души Рауля. Немыслимо, повторяю тебе. Ты такой же, как все твои сверстники, ты не влюблён, ты безумствуешь. Ну, а если бы это было не так? Разумный человек никогда ещё не мог повлиять на безумца, у которого голова идёт кругом.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 И не уж-то вы воображаете, что я набивал себе голову всеми этими историями о сталереях художнике, о лестнице и портрете и ещё сотни тысяч таких же басин. Да я шалел бы от этого. Столяр? Причём тут столяр? Не право не знаю, но мне рассказывали, что какой-то столяр продеревил какой-то паркет у вальер. Вот уж не знаю где, у короля. Если бы это было у короля, то я так и пошёл бы докладывать вам об этом, не так ли? Но всё-таки у кого же?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 Мадмозель де Лавальер собственной персоной, не так ли, сказал с усмешкой Дортандьен. Чудесная мысль. Ты жаждешь обрести утешение, ты обретёшь его тотчас же, а себя она дурного не скажет. Иди. Вы ошибаетесь, сударь, ответил Рауль. В женщинах, к которой я хочу обратиться, скажут о ней много дурного. Держу пари, ты собираешься к Монтале. Да, к Монтале. Ах, приятельница.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 Подожди, если можешь. Не могу. Тем хуже. Видишь ли, Рауль, если бы меня осенила какая-нибудь счастливая мысль, но она не осияет меня. Позвольте мне, друг мой, лишь делиться с вами своими печалями и предоставьте мне самостоятельно выпутаться из этой истории. Ах, так. Дать тебе увязнуть в ней окончательно, вот ты чего захотел. Садись к столу и возьми в руку перо. Зачем? Чтобы написать Монталеи и попросить у неё свидание. Ах, воскликнул Рауль, хватая перо. Вдруг отворилась дверь, и мушкетёр, подойдя к Дортаньяну, сказал: "Господин капитан, здесь мадмозель де Монтале, которая желает переговорить с вами". "Со мной", пробормотал Дортаньян. "Пусть войдёт, и я сразу увижу, со мной ли хотела она говорить". Хитрый капитан угадал. Монтале войдя и увидев Рауля, вскрикнула: "Сударь, сударь, вы тут! Простите, господин Дортаньян". "Охотно прощаю с ударом", не сказал Дортаньян.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 — Не я буду с ним разговаривать. За ним послала принцесса. — Вот как! — принцесса! — вскричал Д'Артаньян. — Не пройдет и часа, как бедняжка поправится. — Или умрет, — сказала Манталес со страданием. — Прощайте, господин Д'Артаньян. И она побежала вслед за Раулем, который ожидал ее, стоя поодаль от дверей, встревоженной и озадаченной этим диалогом, не предвещавшим ему ничего хорошего.